Глава 33. Пока Люда была в отъезде по семейным делам, я, как и обещала ей, занялась шпионажем. Вражина Юли оказалась активной дамочкой, особенно после работы. Я замучилась за ней ездить. То одна встреча, то другая. Но заметила, что уже два раза подряд она выезжает из города в посадки. Возможно, эти вылазки она совершает постоянно. Сама проверить, что она там делает, не рискнула, ждала подругу. Та вернулась, и мы договорились, что как только маршрут повторится, проверим, что там она делает. Случай представился на следующий день. Дамочка поехала по вчерашнему маршруту, я за ней, попутно набирая люди. Сказала ей, чтобы выдвигалась, у выезда из города подберу. Благо договорилась с дядей Семеном, и взяла его Волгу в аренду, чтобы не вызывать подозрения одной и той же машиной. У выезда из города Люда уже ждала меня, запрыгнула в машину, глазки сверкают как алмазы. Интересно, с чего бы это, спрашивать не стала, захочет сама расскажет. Преследование продолжалось. Мы съехали с трассы и свернули в сторону посадок. Решили взять немного левее от дороги, чтобы не спугнуть, но сели на пузо, застряли, пытались толкнуть, бесполезно. Бросили на время это занятие и короткими перебежками рванули туда, где скрылась машина этой гадины. Подруга одними губами материлась, так как бежала босиком с туфлями в руках, то и дело колола ноги о сухую траву. Как только оказались в посадках, заметили машину этой женщины Через некоторое время засекли и ее саму, а она что-то закапывала под кустом. Как партизаны затаились в засаде, и только она уехала, пошли смотреть, что она спрятала в тайнике. Там оказалась коробка из-под обуви, в ней какие-то документы и флешка. Решили взять с собой, вечером сделать копии, а утром отвезти все на место. Но когда подошли к машине, и немного привели себя в порядок, поняли, встряли мы серьезно. Люда позвонила Мише, объяснила, что не видит, куда домкрат крепить, и еще он сломан. Тот поржал, мол, как вы в сухую погоду застрять умудрились. Не получив внятного ответа, объяснил, где искать петлю для рычага, а насчет сломанного повторно поржал и сбросил вызов. Какого черта он это сделал? Пытались дозвониться. «Тишина. Что теперь делать?» Мы решили не сидеть, сложа руки, а принялись делать подкоп. Усталые, злые, через полчаса поняли. «Бесполезно». И тут Люда все-таки нашла, куда крепится рычаг домкрата, тоже рассмеялась. Не успела я спросить, по какому поводу истерика, как увидела, что два джипа съезжают с дороги и направляются к нам. «Черт, вот мы встряли» запричитала подруга, подскочив как ошпаренная, и тут же принялась доставать салфетки, чтобы оттереть ноги от грязи. «Люд, ты чего всполошилась? Возможно, тебе и не нужно паниковать?» Оттирая ногу, процедила она, но один из джипов Глеба... «Каналья», вспылила, и уже спокойно. «Не нужно быть прозорливой, чтобы догадаться, что во втором твой Кир». «Да ладно». Испуганно посмотрела на приближающиеся машины. «Сто процентов. У меня где-то жучок встроен». Чуть слышно проворчала она, надевая туфлю. «Они могут». Тяжко вздохнув, согласилась с ней. «Только...» «Подруга, я не пойму, чего так нервничаешь. Ты же свободный человек». «Соня, давай все завтра расскажу. Сейчас все мои мозговые ресурсы работают над проблемой, как...» своего успокоить». «Своего?» — не успела я спросить, с чего вдруг она собралась этого варвара успокаивать, как мужчины подъехали и практически одновременно вышли из машин. Люда была права. Кирилл тоже приехал, смотрит так строго. «Что ты тут делаешь?» — раздался стальной голос ухажера Люды. Взгляд у него был такой жуткий, что мороз по коже пробежал. Решила вмешаться. «Ездили на разведку, есть ли грибы?» Это первое, что пришло в голову, а с другой стороны, что делают в посадках. На шпильках? С нехорошей такой ухмылкой интересуется этот гад, смотря на ее ноги. Та встрепенулась. «Ты и так все знаешь», — зло фыркнула она. «В машину», — сказал, как отрезал. Люда смешно сморщила нос, взяла коробку и величественной походкой направилась к его джипу сравнявшись с ним, сунула в его руки добычу. «Мог бы и спасибо сказать», – процедила она. И тут подруга увидела еще одного мужчину, вышедшего из машины. «Привет, Ян». «А его-то она откуда знает?» Пока я размышляла, мужчины вытащили машину, приподняв. А тиран Люды сказал незнакомому мужчине, чтобы тот забрал у меня ключи от колымаги и отвез хозяину, я спорить не стала. Отдала ключи и залезла к доселе молчавшему Киру в машину. Стоило нам тронуться, не выдержала. Ну, начинай возмущаться. Он посмотрел на меня осуждающе и отвернулся. Ну, не хочет говорить, настаивать не буду. Поеду домой без нервотрепки. Присмотрелась, скандалу быть. Он еле сдерживается, вон как желваки ходят. «Мы хотели вам помочь». Решила, пусть в машине поорет, пока на трассу не выехали. «Мы не просили», – сдержанно отвечает. «Куда мы едем?» «К тебе домой». «Пока я по делам ездить буду, ты соберешь все необходимые вещи». «И не подумаю», – невозмутимо ответила, отворачиваясь к окну. «Хорошо, значит, поедем сразу ко мне». «Эй, красавчик, ты ничего не забыл? А как же наш договор?» Мне время нужно, чтобы решить, нужны мне такие кардинальные перемены или нет. Нет у тебя времени, а наш договор аннулирован. С этой минуты ты больше ничего не решаешь. Кирилл, ты хоть сам понимаешь, что это похоже на прошлый век? Попыталась его вразумить. Сложившиеся обстоятельства диктуют меры. Ты не оставила мне выбора. Что-то случилось? Тут же заволновалась, раз он так всполошился много чего. Он повернул голову в мою сторону и пронзил осуждающим взглядом. «Например, я заколебался ждать, когда ты будешь готова. С меня хватит твоих отмазок. Хотел по-хорошему, дал время. И чем ты мне отплатила?» «Да что я, собственно, сделала?» «Рисковала собой. Этого вполне достаточно, чтобы запереть тебя дома. Сонька хватит, артачится. Уже с мольбой посмотрел на меня». Ты всю душу мне вымотала. Во! Приподняла я палец кверху. Еще не живем вместе, а душу вымотала. По-моему, это знак, что нужно тебе срочно завязывать бегать за мной. Ты права. Пора завязывать бегать за тобой. Одно дело, когда я шутила, другое услышать, что он больше не хочет добиваться меня. Собственно, что хотела, то и получила. Возможно, это и к лучшему. Эй! чего нос повесила?» – отвлек от невеселых раздумий голос Кирилла. «Да так», – отмахнулась. «Врешь. Тебя расстроило, что я бегать за тобой передумал? Так вот, можешь радоваться. Бегать, конечно, я завязал. Но теперь ты будешь жить со мной. Если у тебя там была какая-то проблема в прошлом, соберешься с духом и расскажешь. Давить не буду. Но и ждать, пока ты созреешь, увы, больше не хочу». Посмотрела на него и поняла. Он все решил. Отнекиваться больше нет смысла. Все равно сделает по-своему. Хорошо, но... Никаких «но». Взревел он. «Кирилл, давай так. Я спокойно соберу вещи и примерно через денька четыре к тебе перееду». «Нет». «Вот упертый. Если ты не согласишься на мои условия, ты еще пошантажируй меня». Тут же оборвал мой монолог. «А если я сегодня ночь с тобой проведу, дашь несколько дней?» Он повернулся в мою сторону, пристально всматриваясь мне в глаза, явно решая, что ему выгодней, ведь он прекрасно понимает, если силой утащит, будут проблемы, а так все якобы с моего согласия. «Нет», – убил меня ответом. «Да ладно», – сплеснула я руками. «Ты в своем уме? Условия же выгодные». Тема закрыта. «Меня это не устраивает». «Ну, знаешь, слов просто нет. Вот и хорошо. Матери меня про себя». «Я вообще-то этого не люблю. Даже про себя». Он ничего не ответил, а я просто не знала, как его убедить, повременить. Тут еще Юля попросила мужчин подстраховать. «Вот как мне это сделать, чтобы Кир раньше времени не заподозрил? Да и Любовь Валерьевна за шкирку в ЗАГС может утащить». Она вполне на такое способна. Ну, и как мне выкручиваться?» Мы подъехали к большому особняку, и пока не въехали на территорию, я молчала. «Ну, показывай темницу». Это были первые слова, когда Кирилл помог мне выйти из машины. «Ты еще расплачься для полного образа», – пробурчал он. «Нет, это неэффективно. Может закричать «спасите, похищают», Думаю, это будет более точно отражать мою ситуацию. Глядишь, и найдется смельчак, чтобы спасти плененную деву. Пытаешься вызвать мою ревность?» Изогнул он красивую бровь. «Не советую». «Спасибо, что предупредил. Только есть у нас с тобой одна проблема». «Говори». Он развернулся ко мне. «Мне переодеться не во что». Развела руками. «Так, заходишь в темницу и пока осматриваешься». Можешь принять душ. Загляни в шкаф. Там много футболок. Хир, я не могу так. А как ты можешь?» Начал он заводиться. «Как-то неудобно рыться у тебя в вещах. Придется тебе это как-то пережить. Пойдем быстро расскажу, где и что». Я зависла. «Сонька, не тормози, у меня реально времени в обрез». Схватил меня за руку и потянул в дом. «А ты куда намылился?» Еле поспевая за ним решила изобразить ревнивую жену. «Да херней заниматься!» С досадой он махнул рукой. «Только я хотела задать вопрос, что за херня он опередил?» «Лучше не спрашивай». «Ладно, не буду», согласилась и иду за ним. Но тут я вспомнила, что сумочку в машине оставила. «Подожди!» Выдернула руку и направилась к ней. Тут за забором полоснул свет фар. Подошла ближе и посмотрела в щель. Мимо ворот проезжает уж больно знакомый джип. Показалось, что там я увидела Люду. На мою талию легли руки Кирилла. Я повернулась к мужчине. Это не Глеба случайно машина? Кир повернул голову. В этот момент рядом стоящий дом осветило фарами. Его? Он рядом живет. Правда, давно тут не появлялся. Да? Я испугалась за подругу. Вдруг Глеб ее обижает и тут же направилась в сторону того дома. «Соня!» Попытался он меня остановить, но я ловко увернулась и побежала к забору со стороны тирана, благо он был невысокий, и виднелась калитка. Подбежала к ней и потеряла дар речи. Люда сама тянется за поцелуем, вид у обоих довольный, а он смотрит на нее с обожанием. Тут я опять ощутила на талии руки Кирилла, «Я что-то упустила?» Повернувшись к нему, чуть слышно спрашиваю. Сдается мне, Глеб раньше всех окольцевал свою. Смотря на друга, тихо посмеиваясь, поделился своими мыслями мой. Поворачиваюсь к парочке, а Люду ее мужчина на руках потащил к дому и перед тем, как войти, ошарашил. «Как там в романах пишут? Муж должен жену на руках через порог дома заносить». Я не ослышалась, он сказал «муж», а вновь повернулась к своему. «Все нормально у тебя со слухом? Видимо, он не по делам уезжал, а Люду окольцовывать. Пойдем», и подтолкнул к дому. «Не, ты посмотри, какие артисты!» «Ну, Люда», — покачала я головой, «как она могла меня обмануть?» Возмутилась, заходя в дом. «Ты знал?» Повернулась к своему и с упреком посмотрела на него. «Нет, но раз Глеб скрыл сей факт от всех, значит, имел веские причины. Более того, я понимаю, почему он так сделал». «Ты его оправдываешь? Понимаешь?» «Сонь». Положил он руки мне на плечи. «Поверь, ты совсем не представляешь, чем занимается Глеб. Он не стал бы скрывать от нас ничего, если бы не было веских причин». «Он что, в криминале замешан?» «Схватилась я за сердце» сложно. Черт, вот Люда встряла, вышла замуж и не представляет за кого. Поверь, твоя подруга знает, за кого замуж вышла. С чего ты решил? Если бы нет, то не стала бы скрывать от вас ничего. Раз они все скрыли и нам тоже нужно молчать, не будем открывать их секрет. Ладно, захочет, сама расскажет. Кирилл быстро объяснил, где у него что, и уехал. Я же не выдержала и позвонила подруге. Та не стала врать о своем местоположении. Позвала в гости. Из нашего разговора поняла, что она вышла за него замуж, но сказать правду пока не может. Возможно, тут не все страшно, как я представляла в начале, раз она согласилась с ним связать судьбу».